если бы не получила одобрение Думы. Перед лицом полного хаоса в столице Дума неохотно решила взять бразды правления из рук царских министров, которые отдали их без какой-либо борьбы. Изменение было сразу же принято армией и всем населением империи. До созыва Конституционного собрания было сформировано Временное правительство на базе соглашения между Думой и Советом рабочих и крестьянских депутатов в спешке, организованного социалистическими партиями. Оставленный всеми Николай II отрекся от престола за себя и наследника трона в пользу своего брата великого князя Михаила, который, в свою очередь, отказался принять власть до решения Конституционного собрания. Это означало конец русской монархии. Потребовалось всего несколько дней, чтобы свергнуть династию, которая просуществовала более трех столетий. По словам русского политического лидера, монархия фактически покончила жизнь самоубийством. Заключение. Имперская Россия ныне канула в лету. Историк должен попытаться рассмотреть ее в целостности развития и подойти к ней с необходимой беспристрастностью. Ее летопись принадлежит не только сфере нелимитированного зла. На ее счету много и позитивных достижений. Более того, ко времени своего падения она могла бы надеяться на возрождение. В течение этого периода, составляющего предмет настоящего исследования, российский имперский режим не оставался неизменным, а, напротив, претерпевал постоянные изменения. Реформы обычно запаздывали, и за ними стандартно следовали периоды реакции, но в целом присутствовало поступательное движение, а не регресс. Накануне мировой войны Россия значительно отличалась от того, чем она была в начале девятнадцатого столетия. Несмотря на брачный груз прошлого и острые противоречия настоящего, она была постоянно и быстро прогрессирующей страной. В свете этого прогресса было бы едва ли корректно утверждать, что революция была абсолютно неизбежна россии все еще должна была решать много сложных и тяжелых проблем но возможность их мирного урегулирования никоим образом не была исключена в той мере в какой страна становилась экономически более процветающей и культурно более передовой эта возможность постоянно набирала силу и опасность насильственного переворота отдалялась этой надежде на мирную эволюцию Война нанесла сокрушительный удар. Она застала Россию в разгаре процесса радикальной внутренней реорганизации. Конституционному эксперименту было менее десятилетия от роду. Аграрное законодательство Столыпина действовало лишь несколько лет. План всеобщего образования лишь начинал реализовываться. Промышленное развитие, при всей его быстроте, не миновала еще своей ранней стадии. При таких условиях война должна была произвести тяжелые потрясения во внутренней жизни страны. Нужно было героическое и совместное усилие всей нации, чтобы имперская структура выдержала бурю. Для такого необходимого усилия политический кризис 1915-17 годов был непреодолимым препятствием.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 1999 -го года. Читал Евгений Терновский.